Я по поводу долга сказал Горохов и показал генетику винтовку. Вот нашел в пустыне. Я вам должен два рубля за лечение. Отдам вам винтовку, а вы мне дадите сдачи три рубля. Как вам такое предложение? Еще четыре патрона к ней прилагаются. Пойдут бесплатно. Винтовка новая, только скол на оптике. Все остальное в идеальном состоянии. в а л е р а смотрел на него и не находил, что ответить.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 Но хотелось бы, чтобы рука работала нормально. Тут генетик понял, что это шанс избавиться от н е ж д а н н о г о гостя. Да, да, да! Он кинулся к своему верстаку и сразу вытащил из кучи всякой всячины, что там валялось, шприц. Я, я сейчас сделаю вам укол. У вас не, не, не медленно в о с с т а н а в л и в а т с я нервы в руке. Я все сейчас сделаю. Это ничего, ничего страшного. Просто стим, стиму. Ну... Валера, сказал Горохов с некоторой настороженностью, глядя на откровенно пыльный и даже заляпанный шприц. У вас не найдется ч и с т о й иглы. Иглы? Валера остановился. Я, я найду новую иглу. а Шприц. П-помою, продезинфицирую. Он стал суетиться. А Горохов присел на край стола, огляделся. А у ребят как дела? У ребят?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 Да, а п а п уверен. Это к о н т р о л и р у е м а я доза. Я проверял н о десятки раз. Геодезис снял пыльник, бросил его на стол, снял рубаху и к о л ь ч у г у подставил под укол плечо. Валера без обработки поверхности сразу загнал ему толстую иглу в трицепс, и он почувствовал, как что-то горячее разливается в руке. Валера. Я надеюсь, что мне не придется лечиться после вашего лечения, сказал геодезист, надевая к о л ь ч у г у Вам об этом не стоит беспокоиться, заверил его генетик, н е б р е ж н о кидая шприц на свой захламленный верстак. У вас очень, очень хороший иммунитет, на редкость. Но прошу вас у ч е с т ь что это это лекарство очень да да дорогое. Да, генетик кивнул. И насколько же увеличился мой долг?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 не растает. Зато у него будет время подумать и о коле оружейнике, который покупает оружие даже не осмотрев его, и о Валерии генетике, к о т о р ы й чуть не в ступор впадает от простого вопроса, и об этом милом городке Губахе.